навалинка мелькнула в мозгу. — Пришел за мной. Веландер поспешно нырнул под кровать и от ужаса решил, что сердце наверняка не выдержит. Позднее он будет вспоминать, как унизительна была мысль о том, что он умрет под собственной кроватью. Из гостиной донеслись глухие удары и сдавленный стон. Потом кто-то вошел в спальню, немного постоял и опять вышел. Виктор Мабаш что-то крикнул. Значит он еще жив. Потом послышали шаги и затихли. И кто-то все время кричал. Он не мог понять, откуда идет крик. С улицы или из какой-то квартиры. Валандер выпал из-под кровати, осторожно поднялся на ноги, глянул в окно на улицу. В густом, удушливом дыму трудно было что-либо различить. Но он все-таки обнаружил двух мужчин, которые волокли Виктора Мабашу. Один из них был Рыков. Не задумываясь, Валандер распахнул окно спальни и выстрелил в воздух. Рыков выпустил Виктора Мабашу и обернулся. Валандер успел броситься на пол, прежде чем по стеклам ударила автоматная очередь. Градом посыпались осколки. Снова крики, потом рев автомобильного мотора. Высунувшись в окно, он увидел, как черный Ауди на полной скорости мчится прочь от дома. Валандер бросился на улицу, где уж толпились полуодетые люди. Видев Валандера с пистолетом в руке, они закричали и шарахнулись в сторону. Ватными руками Валандер отпер машину. Чертыха исткнул несколько раз ключом в стартер. Наконец попал, завел мотор и рванул следом за Ауди. Из-за льда свой полицейских сирен. Скоро полиция будет здесь. Он вырвал на Эстерледен. И удачно со стороны Регеменстгаттен вылетел Ауди и помчался на восток. Может, они не поняли, что в машине именно он, — подумал Валлендер. Ведь тому, что человек в спальне не нагнулся и не сгнул под кровать, было только одно объяснение. Застанная кровать сбила его с толку, и он решил, что Валандера нет дома. Обычно Валандер по утрам постель не застилал, но в этот день его дочь, которая отчаянно надоела тарарам, убрала квартиру и сменила постельное белье. Ауди на большой скорости направлялся прочь из города. Валандер держал дистанцию и не мог отделаться от мысли, что это кошмарный сон. Да, он, безусловно, действовал в нарушении всех инструкций насчет того, как следует обезвреживать опасного преступника и хотел было затормозить и развернуться, но передумал и погнал дальше. Они уж миновали Санскуген, оставив слева поле для гольфа, и Воландер начал спрашивать себя, свернет ли Ауди к Сандхаммарену или направится прямиком на Сримсхамн и Кристианстад. Внезапно он заметил, что задние колеса Ауди двигаются как-то странно, и скорость падает. Видимо, проколота шина. У него на глазах автомобиль опрокинулся и остался слежать на боку. Валандер резко сдромозил возле какой-то усадьбы и завернул во двор. — Выйди из машины. Он увидел в освещенном дверном проеме силуэт мужчин. Сжимая в руке пистолет, Валандер обратился к этому человеку, стараясь говорить спокойно и все же решительно. — Меня зовут Валандер. — Я полицейский, — сказал он, и заметил, как с трудом переводит дух. — Позвоните по 930 и передайте, что я преследую человека по фамилии Коноваленко. Объясните, где находится ваш дом, и скажите, чтобы они начинали поиски возле армейского полигона. Вы все поняли.